Глава шестнадцатая. Помешать — это она может. Маша хмуро смотрела на Ивана, который замер, как суслик посреди огорода, прижав к уху смартфон и вытянувшись во весь свой немаленький рост. На Ванечку надо нацепить ту самую простынку, которую я ему в баню вручала. Можно прямо поверх его одежды, и он будет дивно развлекать Кармен с потомством. «Интересно, вороны от смеха в полете падают!» Подумала она, как вдруг Ваня отмер, бросил на нее какой-то странный взгляд, издалека показавшийся паническим, а потом заторопился к ней. Причем в процессе приближения паника на лице проступала все отчетливее. «Мария Владимировна, вы звонок сейчас примите. С вами хотел Петр Иванович Миронов поговорить». «Миронов? Зачем?» Не могу сказать. Ваня смотрел преданно и неожиданно испуганно. Смартфон лежал рядом, так что когда он позвонил, Маша просто подтянула его к себе. Маша. Голос, конечно, не узнала бы. Столько лет прошло. Маша. Кирилла ранили. Что? Маша стремительно сообразила, что если бы рана была несложная, то ничего бы она и вовсе не узнала. Но если звонит не сам Кирилл, а Миронов... Стало холодно и трудно дышать. Миронову, видимо, тоже было сложно. Он тяжело вздохнул и продолжил. Кирилла кто-то подстрелил из арбалета. Нашли не сразу, пошел дождь, а он потерял много крови. «Ты приедешь?» «Приеду, конечно. Где он?» «В Карелии. Тебя сейчас отвезут в аэропорт, в Петрозаводске встретят» и довезут до больницы. Он в реанимации, но в платной палате, так что тебя туда пустят. Поняла. Собираюсь». Она отключила смартфон и уже шагнула было к двери дома, но невольно покосилась в сторону. Перед крыльцом стоял Иван и выглядел так, словно хак уже. Маше хотелось закричать на него, но она успела заметить, что ему действительно страшно. Так страшно, что он выглядит растерянным подростком, а не молодым мужчиной. — Так, ты чего, Кирилл Харитонович? Он мой дядя. — Ну, двоюродный дядя, — выдавила себя Иван. — Что он? Ему... — ваня он жив. И, насколько я его знаю, страшно зол, что его достали. Поэтому он выкропкается и открутит головы всем, кого найдет. Понял? Маша знала, каково это, когда внезапно твой близкий человек оказывается на грани. Знала и то, какой ужас и беспомощность испытываешь, столкнувшись с этим первый раз. Нет, всегда. К такому как-то не привыкается. Но она старше. Она знает, что Кирилл будет стараться изо всех сил. А этот мальчик просто испугался и растерялся. «Ты меня понял?» — повторила она. — Ага. Тебе что сказали делать? — Башиного ждать. Ну, кто бы сомневался. Вздохнула Маша, узрев одного из совсем-совсем уехавших. Она изо всех сил цеплялась за какие-то бытовые мелочи, собрала сумку, сбегала к соседке за ключами от нового замка на калитке и просьбой покормить животных, а потом, усаживаясь в машину рядом с Иваном, увидела, что он успел взять себя в руки, выглядит бесстрастно, явно подражая своему дяде. Хантерская порода!» — невольно улыбнулась она. Правда, когда она доехала до больницы, поводов для улыбки у нее уже не было. «Машенька, прости, что я тебя выдернул, но...» Миронов откровенно переживал и даже скрыть это не пытался. Я не знаю, в курсе ли ты, но Кирилл для меня не просто начальник службы безопасности, но и мой близкий друг. Я знаю. Маша хотела, чтобы ее пустили к мужу, но она одернула себя. Явно этот разговор не просто так начат. Он рассказывал мне о ваших отношениях, о разрыве. Я никогда не полез бы с этим, но... Маша. С ним не очень хорошо. Стреляли из охотничьего арбалета, мощного, болт для максимальных повреждений. Нет, он увернулся, конечно, иначе... Ну, ты понимаешь. Да, Маша казалось, что слово упало, как камень в черную воду. Увернуться-то Кирилл сумел, но болтом его прилично задело, и встать он уже не смог». А потом начался проклятый дождь. Его ребята нашли неподалеку от того места, где была лодка нападавшего. Там камыши обломаны. Короче говоря, пока его нашли, крови он потерял прилично. Но и переохлаждение тоже имело место быть. Это же Карелия. Часто налетает такой ветер. «Пётр Иванович!» Маша была готова завизжать. «Зачем он ей все это говорит?» Почему не пустят Кириллу? Сдержалась только потому, что видела. Миронову самому страшно. Сдержалась и продолжила. Я поняла, что ситуация тяжелая. Он без сознания? Да. Он был какое-то время в сознании, смог максимально зажать рану, иначе спасать было бы уже некого. Но сейчас врачи не знают, какие шансы. И тут Маша не выдержала. Я ни разу не видела врача, который сказал бы в такой ситуации, «Не волнуйтесь, все будет хорошо. А знаете почему?» «Почему?» «Потому что, если что-то будет хуже, с них спросят. Скажут, вы же обещали. Значит, это ваша вина. Вы напортачили». Маша гневно сверкнула глазами. «Мы все под Богом ходим, и любой человек смертен». Только вот умереть можно, упав с высоты собственного роста и ударившись головой, занозив палец, подхватив обычную простуду. Так что я плевать хотела на любые прогнозы. Понимаете? Плевать. Благо наслушалась уже их. Мне без разницы, кто и что говорит. Она так злилась, что Миронов неожиданно улыбнулся. «А вот теперь мне кажется, что надежды в окружающей среде прибавилась, подумал он. «Можно вопрос?» Маша видела, как у двери, за которой был Хантеров, стоит один из его подчиненных и качает головой. Мол, пока нельзя, там врачи. Так что у нее пока есть время выяснить кое-что. Пусть даже просто, чтобы не сходить с ума от беспокойства. «Откуда вы знаете мой телефон?» «Через сотрудников, которые были ко мне представлены «Нет. У меня он записан. Кирилл дал. Вы значитесь как его контакт в случае, если...» «Ну, он завещал вам все имущество. Так что...» «Все. Достаточно. Я поняла». Маша пожалела, что спросила. «Правда, через секунду забыла об этом». Ее окликнули от дверей, за которыми был ее муж. «Бывший». «Хотя почему бывший?» «Если самый, что не на есть. Настоящий». Врача, который с профессионально бесстрастным выражением пытался что-то ей объяснить, Маша не слушала принципиально. «Ничего нового, все как и было». «Состояние очень тяжелое, кровопотеря, усугубившаяся холодом, шансы... Ну, вы понимаете, понимаю. Видите ли, вижу, все вижу, понимаю, осознаю. Маша даже не очень уразумела, куда делся этот самый врач. Сообразила только, что ее наконец, пустили к Кириллу. Господи, помоги!» «Сколько раз произносится эта молитва, когда рядом край? Когда упираешься изо всех сил, пытаешься не кричать, не скатываться в истерику? Нет от этого пользы, вред один. А вместо этого молишься. Пусть как умеешь, пусть коряво, только бы услышали, только бы помогли». Маша знала, что реанимация странная, Да и что там? Страшное место. Сама когда-то видела свет лампы уже не над тобой, а с той стороны окна. Словно она снаружи смотрит на голые ветки деревьев на фоне светлого квадрата. Знала, как это сидеть под дверями и повторять. «Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица». Начало девяностого псалма, который читают, когда человек в страшной опасности. Знала, как это, когда мир сжимается до точки пульсирующего солнца перед закрытыми глазами. Господи, помоги ему. Господи, прости меня. Почему я не поняла, что важно? Что он для меня самый важный, самый-самый человек на свете? Что он так нужен? «Помоги!» Казалось бы, он такой сильный. Вокруг люди, медицина, лучшие врачи, техника, лекарства. Сейчас все изменилось. Но ничего на самом деле не меняется. Люди так хрупкие и уязвимы, а жизнь такая непредсказуемая. Вот только вчера она сердилась на какую-то ерунду. А сегодня готова вцепиться в эти минуты, только бы они не сменились другим временем, тем, в котором его не будет. А ведь она даже не сказала, что он ей нужен, дорог, что она его любит. «Я тебя люблю. Кирилл, пожалуйста, возвращайся. Никуда не смей уходить, слышишь?» Только останься. Да только попробуй, я сама тебя прибью. Кирилл, пожалуйста. Я так тебя люблю, ты мне так нужен. Господи, помоги. Знаете, а ведь ему лучше становится. Неожиданно протянул совсем молодой врач, покосившись на монитор, где посверкивали показатели состояния Хантерова. Давление, сердечный ритм. Он стабилизируется. Жену бы оттуда еще убрать. Он хмуро покосился на двери. Не понимаю я, зачем это нужно? Только больному мешать. Мешать умереть? Это мы можем. Фыркнула врач в возрасте, много чего повидавшая и знающая. Такая точно помешает больному умереть. Да что бы ты, Васенька, еще понимал. Словами можно из такого вытянуть. Вот она и тянет. В нашей работе чего только не увидишь. Иной раз нет шансов у человека, а он выживает. Да еще и живет до глубокой старости. А вот так. Правда, и наоборот случается. Вроде как все шансы есть, а он тонет. Сил жить нету, и все тут. И нет того, ради кого за жизнь стоило бы цепляться ради кого надо выживать у больного врач кивнула на монитор явно в данный момент олицетворяющий в ее глазах хантерова есть ради кого жить так что он будет стараться первое что услышал кирилл харитонович придя в себя был голос машки странно она то откуда «Вроде меня подстрелили, и даже символично так, стрелой». Правда, полубредовые рассуждения о символике и прочей ерунде были напрочь смыты осознанием того, что жена не просто мерещится, а еще и плачет вовсю. «Маш, ты чего рыдаешь?» Голос прорезался не сразу, и был неожиданно сиплым и слабым, словно он подразучился им пользоваться. «Ты еще и спрашиваешь!» Маша от облегчения расплакалась еще сильнее, правда, и в руки себя взяла быстро, и, сердито вытерев, опухшие глаза выговорила. «Ты же третий день без сознания!» «Да ладно! Из-за такой-то ерунды старею, видимо!» Хантеров еще и пошутить попытался. Правда, сил форсить особо не было, но это и не страшно. Машка его и не в таком виде наблюдала. Она поймет. Через день его перевели в обычную палату, признав, что его жизни уже ничего не угрожает. Правда, не осознавая, насколько быстро он сам становится угрозой. «Кто стрелял? Нет, не видел». «И увидеть не мог. Арбалетчик в камышах был», — рассуждал Хантеров на военном совете, собравшемся в его палате. «Думаешь, это на тебя покушались?» — осведомился Миронов. «Уверен. Не зря же поджог был. Разумеется, я бы приехал, ты рядом. Мне надо было проверить, не угрожает ли это тебе и семье. Для пущего эффекта и поджог был такой демонстративный». «Чтобы точно тебя вызвали», — кивнул Миронов. «Именно так. Думаешь, это связано с последним нашим контрактом?» Заказ на огромные суммы денег был весьма и весьма привлекателен. Достался он именно Миронову, что сильно разозлило конкурирующую компанию. Хантерову, который сыграл не последнюю роль в том, чтобы получение заказа, а также его исполнение не было сорвано... Угрожали уже напрямую, но все поутихло где-то пару месяцев назад. Возможно. А, кстати, где Машка? Хантеров почти все время спал, даже поговорить у них пока не получилось, но он точно знал, что она рядом, в палате. Когда пришел Петр и его помощники, Маша тактично ушла, и вот эта Хака беспокоила. Я же к ней охрану не просто так представлял Нет, ее эти, ну ты понял, о ком я, уже не опасны. А вот наши, <смех> партнеры, эти, да, могли бы и напакосничать. А почему ты ее не предупредил, уточнил Петр Иванович. Да и так всего много было. Не решился лишнее вешать. Может, и зря. «Ну как скажешь, что, ко всему прочему, думал о том, что Машка напрочь откажется с ним общаться, не пожелав снова пускать в свою жизнь лишние проблемы?» «Зря, зря. Маша у тебя молодец, она поняла бы. Позвать ее?» — Миронов улыбнулся. «Нет, я сам потом ей все расскажу. Она с охраной?» «Да, все трое рядом» отчитался первый хантеровский заместитель. «Кирилл Харитонович, а может, вы что-то заметили? Ну, видеть не видели, а почувствовали». Вера в его способности Хака насмешила, но разочаровывать зама он не стал. Скорее, вспомнил. «В моем окружении был один тип, который очень любил играться с арбалетом. Некий Лесин. Помнишь такого?» И зам не подвел. Мы же его поймали на деньгах. Как раз пару месяцев назад. Штрафанули и уволили. Точно. И к такому вполне логично обратиться, посулив ему приличную сумму денег за мое устранение. В конце-то концов, начальная подготовка у него была неплохая. Хантеров попытался пожать плечами и сморщился. Надо его найти.